Прыгнул на суфлёрскую будку, а с неё на сцену. Куклы стали его хватать, целовать, обнимать и щипать. Зрители были растроганы. Одна кормилица даже прослезилась. Один пожарный плакал на взрыд,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 принесите ко мне этого бездельника Буратино!» Сказал сеньор Карабас-Барабас. «Он сделан из сухого дерева! Я подкину его в огонь, и мое жаркое живо зажарится!» Орлики на пьеру упали на колени, умоляли пощадить несчастного Буратино. «А где моя плетка?» Закричал Карабас-Барабас. Тогда они, рыдая, пошли в кладовую, сняли с гвоздя Буратино и приволокли